Деревья насаждались не учеными лесничами, а божию десницею, бросавшей семена по воле ветра, и не выстраивались в шахматном порядке, а росли где им удобнее, как в девственных лесах Америки. Короче говоря, в то время этот лес являлся надежным убежищем для множества зверей. Кабанов, волков, оленей, а также для разбойников. Двенадцать тропок расходились звездой из одной точки, из банди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 но король ехал на сильной лошади и увлеченной страстью скакал по таким буйракам и такой чаще, что сначала женщины, затем герцог Гис со своими дворянами, наконец король Наварский и герцог Аланцонский вынуждены были отстать от короля. Немного дольше продержался Таван, но в конце концов и он отстал.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 что все эти хорошо вооруженные люди видимо получили задание не выпускать нас из виду и по всем признакам похожи на стражу готовую задержать двух определенных лиц если они вздумают бежать почему бежать зачем бежать спросил герцог Алансонский, прекрасно разыгрывая наивное удивление под вами франсуа отличный испанский жеребец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 принявших католичество, и вернувшихся ко двору два или три месяца тому назад. С приветливой улыбкой они поклонились герцогу Алансонскому и королю Наварскому. Было очевидно, что стоило герцогу Алансонскому подзадуренному откровенными намеками короля Наварского сказать слово или сделать соответствующий жест, и человек сорок всадников, ставших около них как бы в противовес отряду герцога Гиза, прикрыли бы бегство их обоих.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 Надо было сначала опрокинуть их, чтобы добраться до герцога Лансонского и короля Наварского, тогда как перед братом короля и его зятем лежал до самого горизонта свободный путь. Неожиданно в просвете между деревьями появился какой-то дворянин верхом, которого не видели до этого ни Генрих, ни герцог Лансонский. Генрих старался угадать, кто он такой, но дворянин, приподняв шляпу, сам показал себя Генриху.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 Но он не проскочил обратно в лес, а побежал вдоль по тропе прямо к перекрестку, где находились дамы и любезничившие с ними придворные дворяне и охотники, еще раньше отбившиеся от охоты. За кабаном, вися у него на хвосте, неслись штук сорок наиболее вязких гончих.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 Охотники расположились широким кругом. Король впереди всех, за ним герцог Алансонский, вооруженный аркебузой, и Генрих с простым охотничьим ножом. Герцог Алансонский отстегнул аркебузу от сидельного крюка и разжег фитиль. Генрих Наварский попробовал, свободно ли вынимается из ножен охотничий нож. Презиравший охотничьи потехи, герцог Ги стоял со своими дворянами вдали от всех. Дамы, сбившись в кучу, стояли тоже отдельной группой, подобно гизовцам. Немного в стороне стоял выжлятник, напрягая все свое тело, чтобы сдержать двух одетых в кольчужные попоны молосских догов короля, которые выли от нетерпения и так рвались, что, казалось, вот-вот разорвут державшие их цепи. Кабан, защищаясь, сделал чудеса.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 В это время Карл, всклокоченный, с горящими глазами, пригнувшись к шее лошади, яростно трубил «На драку!». Не прошло и десяти минут, как двадцать собак выбыли из строя. «Догов!» — крикнул король. «Догов!» Выжлятник спустил двух молосских догов, которые ринулись в свалку.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 Пулю не чувствуешь, как она входит. Никакого удовольствия, а рогатину чувствуешь. Рогатину, рогатину! Королю подали охотничью рогатину со стальным закаленным пером. Брат, осторожнее! крикнула Маргарита. «У лю улюлю! Закричала герцогиня Верская. Сир, не промахнитесь! Пырните хорошенько этого гугенота! Будьте покойны, герцогиня, ответил Карл.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 Затем он встал, оставив нож в туши зверя, и кабан упал, истекая кровью, хлынувший не из раны, а из горла. Карл IX, стоя среди задыхавшейся от волнения толпы, ошеломленный криками ужаса, способными поколебать мужество в самом стойком человеке, одно мгновение был готов упасть тут же, рядом с тушей издыхающего кабана. Но король взял себя в руки и, обернувшись к Генриху Наварскому, пожал ему руку, сопровождая свое рукопожатие взглядом, где блеснуло теплое подлинное чувство, вспыхнувшее в сердце короля впервые за все 24 года его жизни. «Спасибо, Анрио», — сказал он. «Бедный брат», — воскликнул герцог лансонский подходя к Карлу. «А, это ты, Франсуа?» — сказал король.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 Похвали его от чистого сердца. Без него французского короля звали бы теперь Генрих III. «Увы, мадам», — тихо сказал Биарнец, — «герцог Анжуйский и без того мой враг, а теперь обозлиться еще больше. Но как быть? Каждый делает, что может. Спросите хоть герцога Алансонского». Он нагнулся, выточил из туши кабана охотничий нож и три раза всадил его в землю, чтобы счистить кровь.